Семен Каратов. Каменный исполин. Глава первая. Бизон. Рев взбешенных быков, подобно далекому раскату грома, пронесся над дравниной. По ярко-зеленой траве темными пятнами метались бизоны. Жители пещер столпились на краю каменной площадки перед скалами и с тревогой вглядывались в степь. Рослый, широкоплечий юноша, с копной темных, выгоревших на солнце волос, с легкостью горного козла вскарабкался на строконечную скалу над площадкой. «Ой, ого-го! Что видят глаза дола Круторога!» прокричал могучего телосложения слегка сутулившийся старик. Голос его напоминал рычание пещерного медведя. Это был вождь племени Маумов, свирепый Нунг. «Круторог видит схватку быков с охотниками!» поспешно отозвался с верхушки каменной громады юноша. Снова Даг затеял охоту в открытой степи, недовольно проворчал старик и, бесцеремонно расталкивая соплеменников, награждая увесистыми тумаками, подвернувшихся под руку, подошел к краю площадки. Вытянув шею, он вперил неподвижный взор в просторы зеленой равнины. Потом с ожесточением поскреб затылок и топнул ногой от его досады. «Глаза старого медведя не могут разобрать, что происходит там, впереди!» Гневно прохрипел он. Стоявшие рядом с вожаком поспешили отскочить в сторону. Они хорошо изучили его крутой нрав. Колючие глазки старика пробежали по рядам соплеменников, выискивая кого-то. Его грубое жесткое лицо несколько смягчилось, толстые губы стронула улыбка. «Слушай, Зей!» — обратился нук к стройной девушки, стоявшей поодаль. Сберись и ты на скалу!» Зоркие глаза боязливой проверят то, что видит Круторок. Девушка послушно взобралась на каменную громаду, где уже находился юноша. Дол не очень охотно потеснился, уступая соплеменнице место рядом с собой на площадке вершины скалы. Юношу задели слова его отца, свирепого Нумка. Старый медведь приказал сделать девчонке то, что обычно поручалось мужчине. «Да и зачем проверять его?» Ведь он, долг, прозванный за ловкость круторогом, совсем недавно исполнил пляску посвящения. Теперь он такой же охотник, как все. Неожиданно наступившая тишина в степи прервала мысли юноши. Люди на каменной площадке тоже замерли. С вершины скалы хорошо было видно все, что делалось в степи. Коричневым островком сгрудилось стадо толсторуких бизонов. Впереди, нагнув голову, стояли гривостые быки. Напротив, в десятки шагов от них столпились охотники, подняв тяжелые дубовые палицы и деревянные копья с каменными наконечниками. Обе стороны, видимо, набирали сил для решительной схватки. Долла охватил охотничий пыл, у него загорелись глаза. Юноша представилось, как его отважные соплеменники снова кинутся с громкими криками на быков, стараясь заставить их повернуть в открытую степь. И когда бизоны начнут отступать, Охотники окружат жирного бычка и прикончат его. Но все произошло не так, как думалось Долу. Из толпы охотников вырвался всего-навсего один смельчак. Он бросился к бизону, выделявшемуся среди остальных своей величиной. Это был вожак стада. У человека не было оружия. Он подскочил к огромному животному и смело схватил его за рога. Бык в ярости вертел головой, пытаясь освободиться. Человек же... Напрягая все силы, старался пригнуть как можно ниже к земле лобастую морду бизона. Зрелище настолько захватило Дола, что он уже не слышал нетерпеливых криков нумка, не замечал вскарабкавшихся на скалы соплеменников. Кто был этот свильчак? Кто мог решиться на такой отчаянный поступок? Стадо бизонов не шевелилось, не двигалась и толпа охотников. И вдруг из груди людей, наблюдавших эту сцену, вырвался горестный вопль. Бык довольно быстро завертелся на месте. Человек не выпускал из рук рогов бизона, однако ноги его оторвались от земли. Тело охотника описывало круги. Внезапно бык остановился. Взмахнув головой, он высоко поднял человека. «Все кончено», — вздохнул Дол. «Победа досталась вожаку бизонов». «Однако нет, с могучим быком происходило что-то странное». Животное глухо мычало и бесновалось, будто на него напал рой злых ос. Иногда оно приподнималось на задние ноги, а затем совершало неуклюжие прыжки. Тем временем стадо бизонов пришло в движение. Круто развернувшись, оно темным облаком понеслось по степи. Вслед за ним пустился беснующийся бык, но вскоре стал отставать. Казалось, чьи-то невидимые руки направляли быка к пещерам, жилищем маумов. Бык приближался короткими скачками, на бегу встряхивал головой и злобно ревел. Вскоре можно было различить руки человека, крепко сжимавшие толстые основания рогов. Сам человек скрывался за высокой жирной холкой животного. Дол мог уже хорошо разглядеть покрасневшие от ярости глаза животного. Стоявшие на каменной площадке маумы невольно попятились. Их устрашил вид мчавшегося к ним быка, Когда доскал, оставалось всего несколько шагов, бизон вдруг захрипел и повалился на бок. У животного были сломаны шейные позвонки. «Ой, ой!» – раздались ликующие крики маумов. Они восторженно приветствовали победу соплеменника. На неподвижную тушу бизона вскочил невысокий охотник. Дол сразу узнал в нем горбатого кору. Охотник приплясывал, вскидывая над головой непомерно длинные руки. Он чем-то напоминал тонконогого сайгака. За это сходство его нередко называли в становище сайгаком. Движением танцующего стали подражать стоявшие на каменной площадке люди. Это была пляска удачной охоты. Только двое маомов не приняли в ней участие. Нунг и его младший сын Дол, который, видя недовольства отца, не посмел присоединиться к ликующим соплеменникам. Дол легко догадался, чем вызвано недовольство Нумка. Старший сын вождя, дак, вожак охотников, неосторожно напал на могучих быков в открытой степи. Выручил Дака корру, который и охотником-то по-настоящему не был. Все это и заставляло гневно сопеть старого Нумка. Мигающий пасмурный взгляд старика встретил возвращавшихся из степи охотников. Впереди с суковатой дубиной на плече шагал Дак, из полинского роста детина, грубыми чертами лица, очень походивший на Нумка. Как две капли воды был с ним похож и второй сын Нумка, Нак, который шел вслед за Даком. У Нака лицо было, пожалуй, еще грубее, чем у старшего брата. Сила и отвага были отличительными чертами братьев. Многоопытный Нумк хорошо знал, что одних этих качеств недостаточно, чтобы удачно водить в атагу охотников. Как только подошедшие охотники остановились у туши бизона, он спустился с откоса в сопровождении долла. Вождь подозвал к себе дака и вместе с ним стал исполнять обряд, посвященный убитому животному. Бизоны являлись тотемом племени. Приплясывая, кружили они вокруг мертвого быка, громко благодарили его за то, что он позволил убить себя горбатому кору. Время от времени Нумк и Дак наклонялись, и поглаживали грубую шерсть бизона. Все маумы, в том числе и кору, в благоговейном молчании взирали на магический обряд, который исполняли вождь племени и вожак охотников. Ну вот, дружеская оэй, вырвавшаяся из сотни глоток маумов, известила, что обряд закончен. Теперь мясо бизона будет зажарено в очажной яме, а хвост, рога и копыта животного, по обычаям племени, сожгут на костре. Нумк подал знак сыновьям и вместе с ними, подскочив к туше, поднял ее. Могучие Дак и Нак покачнулись и захрипели от напряжения. Основная тяжесть пришлась на их крутые плечи. Восторженный шепот прокатился по рядам маумов. Им до сих пор не приходилось видеть, чтобы такое исполинское животное тащили четыре человека. Шаг за шагом туши быка приближалась к крутому подъему, который вел на каменную площадку. Обрыв не остановил силачей. Бизон стал медленно подниматься по откосу. Восторженные крики подбадривали несущих. Вот уже близок край каменной площадки, куда можно будет сбросить непомерно тяжелый груз. Казалось, хитрый вождь достиг своего. Соплеменники, позабыв об отважном поступке кору, как зачарованные глядели на нумка и его сыновей. Дол и нумк шли позади. На их долю пришлась более легкая, задняя часть туши бизона. Однако Дол чувствовал, как с каждым шагом ноша становится тяжелее. Юноша с ужасом подумал, что ему ни за что не дотянуть до каменной площадки. Испуганный взгляд Дола встретился с глазами горбатого кору, который взбирался на откос рядом с ним. В тот момент, когда Дол со стоном повалился на землю, горбатый кору нырнул под брюхо бизона. Несший быка Нунг, Дак и Нак, Сразу ощутили, что ноша их стало легче. Тут только нумк заметил упавшего дола и видневшуюся из-под быка брюха бизона рыжеватую копну волос горбатого маума. Гнев обуял нумка. «Гоу-гоу-гоу!» — свирепо зарычал он и отскочил в сторону. Его примеру последовали дак и нак Всем видевшим это показалось, что туша исполинского животного насмерть придавила охотника. Никто не посмел прийти ему на помощь. Все боялись нумка и его сыновей. Лишь одна боязливая легонько всхлипнула, жалея отважного кору. Ну что это? Туша Бизона шевельнулась. Казалось, мертвый зверь ожил. Задевая мордой землю, туша быка медленно двинулась кверху. Через несколько мгновений она уже лежала на краю каменной площадки. Рядом с Бизоном стоял живой и невредимый кору, Его лицо побагровело от напряжения, но рот растягивала широкая улыбка. Такого Маумам не приходилось видеть ни разу. Один человек тащил огромную тушу бизона. Было отчего жителям пещер прийти в неописуемый восторг. Звонкая, многоголосая Оэй не раз облетело становище. В припадке радости многие из Маумов, позабыв гнев нумка, терлись носами о плечо Корру. Выражая этим ему свою преданность и любовь. Среди приветствовавших Кору был младший сын Нунка, Дол. Вождь племени и его сыновья Дак и Нак стали быстро свежевать тушу быка, ловко родуя кремниевыми ножами. Хитрый нумк хорошо знал нрав соплеменников. Запах жарившегося мяса снова отвлечет соплеменников от горбатого охотника. Глава 2. Айхи. Едкий дым от чажных ям, расположенных у входа в пещеру, щекотал ноздри, забирался в легкие, вызывая надрывный кашель. К дыму жители пещер привыкли и не обращали на него внимания. Полыхающие на открытом воздухе жарким пламенем костры всегда веселили сердца людей. Огонь был величайшим другом первобытного человека. Он отгонял мрак и хищных зверей, согревал своим теплом и делал пищу более вкусной. Ночью Маумы предпочитали находиться в становище под защитой оранжевых языков пламени. С наступлением сумерек в степных просторах бродили, завывая стаи волков, гиены диких собак. Нередко, заглушая голоса других зверей, слышался рев пещерного льва. Неожиданная встреча в темноте с носорогами и остророгими турами тоже не сулила человеку ничего хорошего. Вот и сегодня... Как только потемневшее небо засверкало множеством звездных глаз, у костров на каменной площадке собрались все жители пещер. Высокие, худощавые старухи Алун и Роги были старейшими матерями племени. Они являлись полными хозяйками становища, загадавливали женщинам пищу в прок, распределяли ее, учили молодых шить одежду, оборудовать жилище. Алун и Роги в особенности первая делили власть с Нумком. И без их согласия вождь обычно ничего не предпринимал. Сейчас старухи роздали Маомам куски слегка поджаренного безоньного мяса. Долгое время на каменной площадке слышала громкая чавка недовольные сопения, да иногда раздавался треск раскалываемых костей. Костный мозг был лакомым блюдом. Ну вот, с едой покончено. Маому неторопливо вытирали лоснящиеся подбородки, поворачивались другим боком к жаркому костру и степи тянуло сыростью, пронизывающим холодом. На людях были надеты только набедренные повязки из куска шкуры. Зимнюю меховую одежду Маумы уже спросили. Они сидели на корточках, изредка перебрасываясь словами. Зачастую жесты заменяли им слова. Как у всех людей того времени речек была небогата. Первыми по знаку Алун покинули площадку женщины и дети. На ночлег маомы устраивались в неглубоких пещерах или просто под навесами скал, под защитой старых шкур, натянутых на шесты. Неприхотливым людям казалось верхом блаженства улечься после дневных трудов на пушистом меху молодого оленя. Вот почему недоумевающие взоры охотников все чаще останавливались на сумрачном лице Нумка, который вместе с сыновьями сидел подле костра и, казалось, позабыл об отдыхе. Суровый, безудержный в своем гневе, вождь племени приучил охотников к тому, что никто из них не покидал площадку до того, как он покинет ее сам. Свирепые дак и наг, готовые, как всегда, выполнить любое приказание отца, насупившись, хранили молчание. Долг хворостиный шевелил красноватые угли, изредка бросая на отца вопросительные взгляды. Старик сидел на корточках, Тихонько сопел и не сводил тяжелого взора с пламени костра. Иногда, походившая на клюшню рака, побуревшая от солнца и грязи рука Нумка, тянулась к затылку и с ожесточением теребила спутанную копну волос. Вождя одолевали невеселые мысли. Он становился стар. Скоро придет час, когда племя возглавит другой Маум. Неужели это будет Кору? Не возлюбил старый Маум горбатого охотника. Нумк засопел еще громче. Он вспомнил, что Кору обычно не проявлял интереса к охоте. Казалось, ничего не умеет делать горбатый Маум, кроме как вырезать из камня или кости магические фигурки, похожие на те, которые неплохо рисовал красной охрой сам Нумк на стенах подземной пещеры. Как, однако, здорово расправился горбун с вожаком бизонов. Только смелый поступок Кору спас многих охотников от увечий и смерти. Бизоны в открытой степи – опасные противники. И как быстро Кору завоевал симпатии Орды. Вспомнилось нумку и другое. Маумы давно разделились на две Орды – толсторогих бизонов и остророгих туров. Кору – из рода остророгих туров. Он недавно в Орде Нунка. Обычай племени привел его сюда. Ведь если девушке из Орды толсторогих бизонов приглянется «Пришлый охотник», то она берет его в мужья, и тогда он остается жить в ее орде. Ну, кому понравится, не похоже на всех человек с горбом, зло усмехнулся вождь. Нумк перевел взгляд на дака. Заметив это, вожак охотников поспешил выпятить и без того выпуклую, как панцирь черепахи грудь. Нумк криво усмехнулся. Ему вспомнилось, как в молодые годы он сам вводил в атагу охотников. Прозывали его тогда хитрым медведем. Он ловко устраивал ловчие ямы и загоны, куда попадали лошади и олени. Как не похоже на хитрого медведя Даг и нак Мысли старика были прерваны вскочившим на ноги долом. Юноша держал в вытянутой руке отлевшую хворостину и указывал в сторону степи. Далекие костры, как огромные светлячки, мерцали в голубоватой мгле. Чей лагерь раскинулся на виду становища Маумов? Кто они, эти люди? Не замышляют ли пришельцы чего-нибудь плохого? Эти вопросы тревожили жители пещер. Ночь Мауму провели неспокойно и с нетерпением ждали рассвета. И вот, когда из-за горизонта появился золотой шар солнца, встреченный звонкими голосами птиц, Нумк повел в атагу охотников к неизвестному лагерю. В атаге были и женщины, вооруженные легкими копьями и дротиками. Дол шагал рядом с кору по расистой траве. На плечах обоих лежало по тяжелой палице и копью. С той минуты, как Кору выручил его, подхватив тушу Бизона, юноша проникся симпатией к могучему горбуну и каждый раз, как только представлялся тому случай, старался быть рядом с ним. «Айхи!» – прошептал дол, кивнув в сторону раскинувшегося перед ними лагеря. Кору, понимающих, мыкнул, показывая этим, что и он такого же мнения. Айхами называли племя, время от времени появлявшееся по соседству. В отличие от маумов, айхи частенько заглядывали в лесные непроходимые дебри. Люди страны медведей и лосей любили кочевать и по берегам лесных озер. Обилие рыбы привлекало их сюда. Маумов заметили. Лагерь айхов пришел в движение. Осторожный Нумк так расположил своих охотников на холме, чтобы к ним нельзя было подойти незаметно. Сам Нумк В сопровождении сыновей отправился навстречу пришельцам. Из лагеря тоже вышли четыре человека. Оба маленьких отряда сошлись на невысоком холме, одинаково отстоящем как от маумов, так и от лагеря людей чужого племени. Дол с любопытством разглядывал чужаков. Как не похож их предводитель на Нумка. Это был плотный, коротконогий человек. Его продолговатая голова с копной темных волос по своей форме напоминала гусиное яйцо. Когда незнакомец улыбался, морщинки собирались у живых цвета спелой сливы глаз. Вождь Айхов был еще не стар. В его движениях и жестах улавливалось много скрытой энергии. При виде его сумрачное лицо Нунка приобрело приветливое выражение. Бросив оружие под ноги, старый Маун протянул вперед руки, показывая этим, что у него нет дурных намерений. То же самое проделал и вождь Айхов. После того, как вожди в знак дружбы потерлись носами, они присели на корточки друг против друга. Сопровождавшие их охотники подошли ближе. Первым заговорил Нумк. Вначале он говорил спокойно, но вскоре в голосе его послышались грозные нотки. Вспыльчивый нрав вождя Маумов давал себя знать. Что понадобилось коротколапой Расамахи, вождю Айхов вблизи пещер Маумов? Разве Ахох коротколапая росомаха не знает, Что у охотников у Маумов не меньше, чем у Айхов. Нумк шумно засопел и гневно добавил Пусть Охох убирается отсюда. Маума не уступят удобных пещер. Дол сразу сообразил, что это не первая встреча Нумка и Охоха. Юного Маума поразили выдержка и спокойствие вождя айхов. Пока Нумка говорил, Ахох добродушно улыбался, похлопывая себя по волосатым коленям. Когда он заговорил, Дол невольно вздрогнул. В квакающих звуках голоса Ахоха он с трудом различил знакомые слова. Однако смысл речи вождя Айхов был все же понятен. «Племя Айхов рода Рассамах», — говорил Ахох, пришло сюда не ради пещер. Айхи, как и раньше, предпочитают жить в шалашах и землянках по берегам лесных озер. Айхи принесли маумам шкуры зверей и много твердого камня». Эти слова заставили Дака, Нака и Дола во всю силу легких дружно выкрикнуть Ой, что было сейчас признаком радости. Глава 3. Поединок. На другой день айхи подошли к скалам и расположились против пещер. Между лагерями раскинулась обширная, пестревшая золотыми лютиками лужайка. На этой лужайке должны были происходить события, предчувствия которых уже волновали сердца людей. Такие встречи всегда надолго запоминались первобытному человеку. Узкий мирок его расширялся. Утро выдалось пасмурное, и степи дул холодный резкий ветер. Но погода не была помехой начавшемуся обмену. Осторожный Нунт на всякий случай велел двум охотникам забраться на скалы и следить оттуда за айхами. Но пока поведение пришельцев не вызывало подозрения. Обмен шел бойко. Первыми были принесены шкуры зверей. Айхи принесли мягкие меха, обитатели леса, рыси, медведи, куниц. Взамен не получали большие шкуры степных животных – бизонов, туров, лошадей. Каждый обмен сопровождался восторженными криками. Особенно усердствовали в этом женщины. Вскоре, к своей досаде, нумк обнаружил, что у него уже почти нет лишних шкур. А у Айхов имелось еще много мягких лоснящихся мехов. Как назло... Ахох подарил Зэй шкуру белки, которой девушка тотчас украсила свою голову. И теперь все женщины Маумов захотели иметь точно такое же убранство. К радости Алун и Роги взамен небольшой каменной статуэтки оленя, которую сделал Кору, Ахох отделил Наумок беличьими шкурками. Громко сопя, Номк рассматривал вываленные из шкура бизона на траву тяжелые камни. Они предназначались для изготовления каменных орудий. Глаза Номка заблестели. Маумы не имели такого отличного камня. За превосходный камень айхов Маумам в конце концов пришлось отдать последние шкуры бизонов. Набор каменных орудий у обоих племен был примерно одинаков. оделка их тоже почти ничем не отличалась. Значение имел материал, из которого изготавливались орудия. Очень ценился темный меловой кремень, отличавшийся крепостью и прочностью. Внимательнее всех приглядывался к камням корру. Он выискивал лучшие из них, чтобы изготовить орудие, которым было удобно высекать незамысловатые фигурки из более мягкого камня. Обмен украшениями вызвал большое оживление не только среди женщин. Вход были пущены шкурки и перья птиц, ракушки, разноцветные камешки, все, что могло украсить человека. Только ожерели амулеты из зубов зверей не отдавались. Обладатели магических украшений боялись лишиться их, это могло принести несчастье. Обмен украшениями уже заканчивался, когда подлинномка появился бородатый, могучего склада Айх – вожак охотников хауб, прозванный Зубом Мамонта. В руках он держал несколько шкур. Среди них выделялась пятнистая шкура необыкновенно крупной рыси. Номка уже давно хотелось иметь шкуру этого красивого хищника – Обычно насупленное лицо вождя Маумов разгладилось. Бросив шкуры к ногам Нумка, Хауп быстро обернулся и положил волосатую руку на плечо, стоявшей тут же в группе девушек Зей. Всем стало ясно, что хотел получить могучий Айх взамен своего дара. С легким криком испуганная Зэя скрылась в толпе Маумов. Лицо Нумка снова помрачнело, как степь в ненастный день. По обычаям Маумов девушки сами выбирали себе приглянувшегося им охотника, и Нунк не знал, как поступить ему сейчас. Вождь Маумов задумался, и по привычке, что он всегда делал в затруднительных ситуациях, принялся с ожесточением накручивать на палец прядь волос и затылка. Поняв по своему причину задумчивости Нунка, Хауп со всех ног помчался к стану айхов и вскоре вернулся с новой охапкой шкур послышались визгливые голоса недовольных женщин Айхов. Им казалось, что вожак охотников слишком много сулит шкур за девушку из чужого племени. Нумка вывел из задумчивости Ахох, вождь Айхов. По своему обыкновению Ахох чуть заметно улыбался. В его прищуренных глазах сверкали лукавые искорки. Коротколапая росомаха предлагает старому медведю отдать все это. Он кивнул на сваленный в кучу у ног Нумка шкуры «Самому сильному Мауму!» Перестав улыбаться, Ахок добавил. «Если тот осилит Айха, если победит Айх, девушка Маумов уйдет с жителями озер». Нумка глубоко задышал, будто с его плеч свалилась непомерная тяжесть. «Правильное решение. Никто из Маумов и Айхов не станет препятствовать этому. Даже Зей, Алун и Роги. И те должны согласиться». «Такое единоборство – праздник Орды». Нередко и более серьезный спор между племенами решался таким образом. В единоборстве могли участвовать все желающие. Одновременно выступали только два противника, по одному с каждой орды. Побежденного заменял его соплеменник, так постепенно доходил черед до самых сильных, самых могучих противников. Победитель последней схватки приносил успех своему племени. Пользоваться оружием в таком поединке не разрешалось. Громкие вопли Маумов и Айхов возвестили о том, что обе стороны с нетерпением ожидают начала борьбы. Первыми вступили в единоборство подростки. Постепенно их стали вытеснять более опытные бойцы. По знаку Нунка побежденного Маума сменил дол. Его противником оказался ловкий, сильный охотник по прозвищу Кабан. Жесткие волосы на лице Айха походили на кабаню щетину. Чтобы устрашить юношу, Айх свирепо зарычал и, вытянув руки, кинулся к нему. Дол не был новичком в подобных поединках. Ему не раз приходилось схватываться с Даком и Наком. Он легко увернулся, ведь недаром за ловкость его прозвали Круторогом. Сила была бесспорно на стороне кабана, но юноша решил одолить противника хитрой уловкой. Увидев, что Маум отбежал в сторону, Айхи разразились ликующими воплями. Но Дол сделал это для того, чтобы разбежаться, Он помчался навстречу кабану и в завершающем прыжке, всем телом, как это делали настоящие крутороги, ударился о ноги противника. Айх свалился на траву. Через миг на ошеломленном противнике сидел дол и, крепко ухватив его за космо волос, прижимал к земле. Недолго продолжалось торжество Маомов. К долу подходил сам вожак охотников, Айхов, бородатый хауп. Юношу охватил невольный трепет при виде мощной фигуры, будто высеченной из камня. Дол отбежал в сторону, уступая место поединка более сильному соплеменнику, и никто не корил его за это. Легко, будто играючи, Хаупа прокинул нако. Дак продержался дольше, упрямым маум боролся ожесточенно, стремясь во что бы то ни стало одолеть противника. Несколько раз он падал, но тут же вскакивал, продолжая борьбу с упорством раненого Бизона и лишь когда был плотно прижат к земле, признал, что побежден. Пока сыновья боролись с Хаобом, Нунг, сидя на корточках рядом с охом, держался спокойно. Лишь его побледневшее лицо и пальцы, теребившие пучок волос на затылке, выдавали сильное волнение. Но вдруг он вскочил на ноги. Все глядели на него с изумлением. Не охвачен ли старик безумием? Не собирается ли он сам вступить в единоборство с зуба мамонта? «Нет». Взгляд его направлен не на лужайку, а на ряды маумов, сквозь которые пробирался горбатый охотник Корру. Старый медведь не мог помешать Корру выступить против Айха. Если сейчас не найдется маум, желающий сразиться с Хаобом, пляску сильнейших исполнит жители лесных озер. Села Чайх по-прежнему стоял один посреди лужайки, ожидая противника. Его неподвижное, заросшее черной бородой лицо, исказило насмешливая гримаса. Глаза Хауба искали в толпе Маома Зей. Могучий вожак охотников даже не взглянул на подошедшего к нему Корру. Когда Айхи сообразили, что Корру хочет схватиться с Хаубом, дружный хохот прокатился по их рядам. Больше всех развеселился Ахох, вождь племени Айхов. Ослабев от смеха, он даже прилег на землю, обхватив живот руками. Ну вот, смех Айха встал понемногу затихать. Ударом ладони о грудь Хауба Кору, наконец, вынудил последнего начать схватку. Айх, сверкнув глазами, откинул руку, рассчитывая одним толчком покончить со своим невзрачным противником. Кору, будучи и без того вдвое ниже ростом Хауба, присел на корточки. Хауб дико захохотал, борода его распушилась, будто на ветру, Он нагнулся, чтобы опрокинуть на землю обомлевшего от страха, как ему казалось, горбуна. Кору только и ждал этого. Он быстро вскочил на ноги и, толкнув не успевшего выпрямиться, Айха, повалил его. Хауб покатился по земле. Он не сразу поднялся. Его помутневший взор не выражал ничего, кроме тупого удивления. Ну вот глаза Хауба встретились со спокойным взглядом горбатого охотника. Кору стоял на прежнем месте – закинув за спину длинные руки. Рот Хауба сверкнул скалом зубов, напоминая пасть хищника, готового растерзать свою жертву. Тело Айха содрогалось от охватившего его бешенства. Сейчас он сомнёт горбуна, навалившись на него всем телом, как это делает медведь с косулей Тяжело ступая, Хауб стал приближаться к хору Не доходя двух шагов, он остановился, Сила горбуна, которую Айх уже испытал на себе, заставила его быть осторожным. Айхи и Маумы затаили дыхание. И на этот раз первым в наступление перешел к Корру. Но хауп был на чеку. Длинные руки Маума не успели схватить Айха. Отпрыгнув, зуб мамонта очутился сбоку Корру. Мгновение и его волосатые лапищи вцепились в шею Маума. Подставив ногу, он повалил горбуна на землю. Издав торжествующий вопль, Хауп навалился на него. Но радовался Хауп рано. Он недооценивал исключительную силу горбатого охотника. Длинные руки кору обхватили плотное туловище противника, хотя тяжелое тело айха безжалостно давило его, кору все крепче и крепче сжимал объятия. Посиневший, задыхающийся зуб мамонта перестал вырываться. На помощь ему поступил Охох с несколькими айхами. С трудом они разомкнули руки кору на спине хауба. Вождь Айхов был разгневан. Горбатое чудовище могло погубить лучшего охотника Айхов. Взяв хауба под руки, соплеменники поспешили увести его. А вскоре и весь лагерь Айхов снялся с места. Жители озер торопливо шагали по степи, направляясь в родные места. У ног Нунка валялись оставленные Айхами шкуры зверей, в том числе и пятнистая шкура рыси. но сейчас это не радовало вождя маумов Айхи ушли но могли вернуться чтобы отплатить за обиду опять всему виной этот нескладный кору который чуть было не задушил вожака охотников айхов Нумк зло посмотрел на кору который все еще продолжал сидеть на том самом месте где только что боролся с зубом мамонта вождь маумов отвел взгляд от горбуна Он прекрасно понимал, что пока кору трогать нельзя. Симпатии племени сейчас были явно на стороне горбатого охотника. С севера приплыли свинцовые тучи. Полил крупный холодный дождь. С невеселым сердцем покидали Мауму-лужайку. Их тревожил поспешно ухутайхов. Тайхов. Дул подошел к горбуну. «Вставай, рыжий сайгак, сказал он. «Зуба мамонта здесь больше нет». Кору встрепенулся и вскочил на ноги. Неожиданно он тонко захихикал и с видимым удовольствием стал растирать на груди дождевые капли. Зуб мамонта хотел прижать к сердцу нашу боязливую, а его приласкал горбатый сайгак, не переставая хихикать, сказал кору. Глава четвертая. Прочь от пещер. Багровый диск солнца, медленно опускаясь, зажег своим пламенем весь горизонт. Свет, льющийся с небосклона, окрасил равнину в пурпурный цвет. Кору с восхищением смотрел на сидящую рядом на скале Зей. В лучах заката лицо юной девушки розовело, как лепестки цветущего шиповника. Золотистые волосы, стянутые вокруг головы ремешком, казались огненными. «Дочь Тополя веселит сердце рыжего сайгака, как пламя разгоревшегося костра», — негромко сказал Кору. Зей молча, внимательно посмотрела на горбатого охотника и, смутившись, отвернулась. Девушке были приятны слова Корру. Он сравнил ее со стройным деревом. Зей на языке племени звучит боязливая. Много зим назад, когда Зей была еще совсем маленькой, она увидела вдруг вынырнувшего из воды бобра. Малютка очень испугалась и долго кричала и плакала на руках матери. С тех пор прозвище «Боязливая» так и осталось за ней. Девушка задумалась. Взор ее был обращен в сторону степи. Зарево заката стало бледнить. Предвечерняя синеватая дымка легкой пеленой опускалась на землю. Кое-где над густым пологом травы запилили островки тумана. Перед Зей простиралась необъятная равнина, уходившая к самому горизонту. Лишь справа темнел лес, скрывавшийся в гигантской лощине. Девушку смутили, взволновали слова кору. То, что он сказал ей, обычно говорят девушки которая приглянулась. Зея отложила в сторону пятнистую шкуру рыси, которую держала на коленях. Она должна была сшить из нее плащ вождю. Прекратив ее, Зея аккуратно намотала на кремниевую проколку остаток нитей из высушенных сухожилий оленя и, осторожно поддев нить, вставила под нее костяную иглу. Кору с улыбкой наблюдал за неторопливыми движениями юной соплеменницы. На время он, казалось, позабыл о своем любимом занятии. На коленях горбуна так и осталась лежать нетронутой костяная пластина и резец, изготовленный из камня айхов. Встретив восторженный взгляд Кору, Зей ответила ему улыбкой. Коричневые глаза Кору походили на спелые желуди и сияли мягким блеском. Зей хорошо знала, все девушки становища сторонились горбуна. «Ах, если бы он не был так мал!» вздохнула Зэй. Ведь Кору смело силен, как Беркут. Девушке невольно вспомнилась его история. Еще в детстве Кору отличался исключительной силой, и когда среди скал на мальчика напал Беркут, он не растерялся и смело вступил с ним в поединок. Вместе с Беркутом отважный подросток скатился со скалы и на земле придушил оглушенную падением птицу. Потом мальчик долго болел. Старейшие отрубили Кору мизинец на ноге, Вместо него на волосяном шнурке подвесили на голени коготь беркута. Сила и отвага пернатого хищника должны были перейти к корру. Так оно и случилось, но вместо крыльев у корру вырос горб. На каменной площадке перед пещерами раздались громкие крики. Маомы подбегали к обрыву и, возбужденно жестикулируя, указывали в степь. Зе и кору тоже вскочили и увидели в высокой траве рыжеватые спины антилоп сайгаков. Но, конечно, не эти беззлобные животные, которые сами нередко становились добычей маумов, вызвали переполох. Вскоре Кору заметил неподалеку от стада пещерного льва. Хищник крался против ветра, приближаясь к ничего не подозревавшим сайгакам. Еще миг, и в руках Кору оказался большой камень. Никто в становище остророгих туров не метал так далеко и с такой меткостью камни, как умел это делать Кору своими длинными руками. И на этот раз горбатый охотник не промахнулся. Лев с яростным ревом вскочил на задние лапы. Испуганная стадо сайгаков умчалась в степь. Взбешенный, неудачный охотой хищник повернулся к скалам. Город камней встретил льва, и он короткими скачками мчался в сторону леса. след хищнику понеслось дружное «Ой!». Предвечерняя мгла окутала землю. На каменной площадке запылали костры. Веселый огонь манил к себе, звал на отдых уставших за день людей. Женщины, подростки, выкапывавшие съедобные коренья, собиравшие плоды и ягоды, принесли олун и роги, полные ивовые плетенки. Происшествие со львом не испортило аппетита Маумом, и все с жадностью набросились на еду. Под лизей у костра устроился кору. К ним подсел и дол. Сумрачный вид юноши встревожил девушку, и она шепотом спросила – Не грозит ли жителям пещер какая-нибудь опасность? Быстро оглянувшись, дол наклонился к уху Зе и тихо проговорил. Завтра, когда тень от дерева станет похожей на короткий хвост антилопы, пусть боязливая ждет круторога у дуба, опаленного огнем с неба. На другой день, ровно в полдень, Зе спрятала в кустах ребро бизона, которым выкапывала коренье, и скрылась в зарослях малиника Никто не заметил ее ухода. Зей хорошо знала место, где должна была состояться встреча, и вскоре очутилась подле раскидистого дуба, опаленного молнией. Дол уже поджидал ее. В руках юноша держал длинное копье с каменным наконечником. Зачем нужна боязливая круторогу? спросила Зэй, останавливаясь в нескольких шагах от юноши. Боязливая должна бояться не круторога, а коротколапова росомаху. Он идет по ее следу, сказал дол. «Вождь Айхов снова здесь?» – вскричала в сильной тревоге Зей. Ведь с тех пор, как жители озер покинули становища Маумов, прошло много времени. По небу не раз пробежала ночная черепаха. Ахох вернулся. С коротколапой и всего несколько охотников, но среди них зуб мамонта. Услышав имя вождя охотников Айхов, девушка вздрогнула. На ее глаза навернулись слезы. «Боязливая не хочет жить у чужого племени». Ее станут обижать женщины Айхов. Боязливая хочет остаться с Маумами. Старый медведь защитит ее. Дол, покачав головой, ответил, Нумк не защитит боязливую. В роще берез, скрывшийся талун, вождь Маумов и вождь Айхов вчера исполнили пляску дружбы. Нумк обещал помочь Айхам увести Боязливую. В кустарнике неподалеку от дуба раздался пронзительный крик Сарыча. Пиу! Пиу! Зея ища в зелени кустов пернатого хищника. Доллар расхохотался и воскликнул. Рыжему сайгаку, как видно, надоело ждать. Ветви кустаренька зашевелились, и на поляну вышел горбатый охотник. На руке у него был намотан толстый ремень. На конце конторова раскачивался прикрепленный к нему крупный камень размером чуть ли не с человеческую голову. Камень имел округлую форму. Его оплетали полоски прочной кожи. В могучих руках Кору это было грозным оружием. Взглянув на забоченное лицо горбатого охотника, Зей поняла, что Кору уже известно о прибытии Ахоха и Зуба Мамонта. Обращаясь к соплеменнице, Дол сказал, «Алун велела Круторогу и Рыжему Сайгаку идти к большой и быстрой воде, где лежат твердые камни. Ахох, и росомаха, скрывает это место. Нужно найти его». Наконечники, копий ножи и скрипки у Маумов должны быть не хуже, чем у Айхов. В разговор вмешался горбатый охотник. Дочери Тополя нужно на время покинуть пещеры Маумов. Она пойдет с рыжим сайгаком и круторогом. А когда она вернется, ее защитит старый Алун, поспешил успокоить девушку Дол. Зэй благодарно взглянула на охотников. Глава пятая. На берегу озера. Уже семь дней, как Зэй, кору и Дол странствовали по степи и лесу. Они держали путь на юг и подолгу не задерживались на одном месте. Путники опасались погони. Им было хорошо известно, что нунк и Хаум – опытные следопыты. Первые два дня Дол вел товарища по песчаному дну широкого, медленно текущего ручья. Юноша надеялся, что мутные воды его надежно скроют следы. Дол отлично знал характер отца и ни одной минуты не сомневался, что боязливую будут преследовать. Сегодня они были в пути дольше обычного. Низкие тучи, проносившиеся над головами, казались путникам живыми существами, готовыми вцепиться в кроны исполинских вязов и ольх. Лес, по которому шли маумы, пересекался во многих местах широкими ручьями. Берега небольших лесных озер густо поросли розгой и осокой. На отдых расположились у небольшой запруды, устроенной бобрами. В долине от ветра поверхности воды темнели хатки бобров самих животных пока не было видно. Ложиться на сырую, холодную землю не хотелось. Сидя на корточках, все трое принялись за свои обычные привычные дела. Зэма из крупных ракушек кожерелья, кору высекал резцом из кости изображение мамонта, а дол выстрогивал кремниевым ножом из ветки орешника легкое копье. Оно предназначалось зей. Косые лучи заходящего солнца, вырвавшись из-за туч, скользнули по притихшему лесу. Лицо Кору на мгновение осветилось косноватым отблеском. Зей с любопытством взглянула на горбатого охотника. Ей не приходилось видеть такого выражения лица у своих соплеменников. Губы у Кору были плотно сжаты, ноздри нервно трепетали, а искрящийся взгляд, казалось, ничего не видел, кроме изображения зверя, которое уже появилось на кости. Зей поглядел и надолго. Он то и дело прерывал свое занятие, откладывал в сторону недоструганное копье, Внимательно оглядывался и прислушивался. Это было знакомым, понятным. Так вели себя в лицо все ее соплеменники. Зэй подавила легкий вздох, готовый сорваться с ее уст. Как не похож кору на охотников ее племени. Все трое одновременно повернули голову к воде. Громкий всплеск привлек их внимание. На берег, отфыркиваясь, вылез жирный барсук. Он проворно взобрался на невысокий обрыв, склон которого полого спускался к самой воде. Зверек, пятясь, подошел к краю обрыва и на брюхе съехал вниз в воду. Так он проделывал несколько раз подряд, видимо, это доставляло ему большое удовольствие. Выйдя на берег, барсук отряхивался, затем с тихим ворчанием снова лез на горку. Наблюдавшие за ним Маумы не могли удержаться от веселых улыбок. Вдруг после очередного купания барсук поспешил выбраться на берег. Его жесткая шерстка на этот раз была вздыблена, а острая мордочка оскалина. Кто мог встревожить барсука, недоумевали маумы, вглядываясь в потемневшие воды за пруды. Тем временем барсук взобрался на обрыв и, не торопясь, засеменил к кустам. Маумы не стали его преследовать, они были сыты. К тому же в этот момент вблизи них появился новый зверь. Это был молодой бобр. Темно-коричневая шорстка плотно прилегала к его округлому тельцу, Во всех направлениях, в воде шныряли бобры. Колония к вечеру оживилась. Вдруг молодой бобр на берегу забеспокоился и прекратил расчесывать лапками шорстку. После небольшого раздумья он нерешительно двинулся к воде, но тут же остановился. Навстречу ему из воды вылез длинный приземистый зверь, в котором Маумы узнали речную выдру. Вот, значит, кто заставил убраться барсука. При виде хищницы Зэя невольно вспомнил детство. Не напугавшего ее бобра, но выдра выглядела страшнее. Ловкая хищница кружила вокруг молодого бобра, все дальше и дальше отгоняя его от берега. Неуклюжий грызун рвался к воде, только там было его спасение. Но выдра всякий раз преграждала ему путь. Бобр быстро поворачивался к ней мордой, разевая пасть и выставляя вперед мощные резцы. По-видимому, выдра была опытным бойцом и хорошо знала силу этих долотообразных зубов, Она быстро перебегала с места на место, всякий раз стремясь напасть на бобра сбоку или сзади. Ее стремительные движения приводили в замешательство не очень ловкого на суше противника. Однако вцепиться в него выдр не удавалось. Жалобные вопли молодого бобра переполышили его сородичей. Со стороны запруды послышались ответные крики. Вскоре на поверхности воды зачернели головы плывущих к берегу бобров. Нападения выдры стали энергичнее. Она торопилась покончить с бобром до появления здесь его многочисленных собратьев. Неожиданно она отбежала в сторону, освобождая путь к воде. Бобр не преминул воспользоваться этим, но выдоров два прыжка догнала его, сильным толчком упрокинула на спину и тут же задушила. Меткий удар копья дола навсегда прекратил разбой хищницы. Маумы были довольны. Они приобрели сразу две шкурки и вкусное бобровое мясо. Глава 6 Шерк. С высокого холма, который заканчивался обрывом, открывался широкий обзор. Это место облюбовал шерк, рослый пятигодовалый бурый медведь золотисто-коричневой шерстью. Отсюда зверю было удобно наблюдать за своими лесными владениями. Как и все бурые медведи, шерк не отличался остротой зрения, но то, чего не могли увидеть небольшие коричневые глазки, легко обнаруживал нос, Черные ноздри зверя всегда были в движении. С характерным посапыванием он втянул воздух, стараясь уловить и разгадать все принесенные ветерком запахи. Сегодня шерк появился над обрывом раньше обычного. Неяркие лучи солнца, только что поднявшегося из-за горизонта солнца, скользнули по пушистой шкуре медведя, обласкав его. Зверь медленно опустился на землю и растянулся во весь рост. Его квадратная голова покоилась на передних лапах. Морда была направлена в сторону лесной долины, которая раскинулась внизу под обрывом. После холодной ночи природа радостно встречала день. Звонко щебетали птицы, в воздухе жужжали насекомые, но все это мало занимало Шерка. Его внимание было сосредоточено на звуках, несшихся из долины. Правда, когда возле самой морды медведя появилась колонна муравьев, тащивших дождевого червя, Шерк не удержался, Высунув длинный розовый язык, он слезнул муравьев вместе с их добычей. Но проделал это Шерк скорее машинально, по укоренившейся привычке лакомиться, когда к этому предоставлялась возможность. Его уши и нос ни на минуту не оставались в покое, стараясь разузнать все, что творилось там, внизу, в долине. Шерк уже давно учуял медвежий запах, принесенный ветерком. Один раз в году, именно в этот месяц, Он терпел присутствие чужих медведей в своих лесных владениях. Древний, как сама жизнь, инстинкт подсказывал ему, что его четвероногим собратьям дозволено в эти дни путешествовать во всех направлениях в поисках подруги. Слышавшийся из долины глухой рев спившихся соперников будоражил Шерка. На хребте зверя топорщилась густая шерсть, порой из глотки его вырывалось негромкое ворчание но он, как и раньше, продолжал неподвижно лежать на самом краю обрыва. Шерк не был трусом, и схватка с сильным противником не смущала его. Отец шерка был исполинским пещерным медведем. Мать принадлежала к более мелкой лесной породе, но отличалась свирепостью и нередко предпочитала мясную пищу растительной. От отца Шерку наследовал рост и силу, а от матери смелый нрав. Шерк не боялся спуститься в долину, но его удерживало здесь другое. Ровно год назад на этом самом холме он повстречал молодую темно медведицу. Шерка теперь ждал ее прихода. Неожиданно внимание его привлекла лосиха с двумя детенышами. Они появились из-за куста внизу под обрывом. Лосиная семья торопилась покинуть лес, в котором слышались голоса рассверепевших хищников. Лосиха уже собралась двинуться в путь, Как вдруг впереди послышался шум драки, и на тропу кубарем выкатился тощий медведь. Это был еще совсем молодой самец с несоразмерно длинными шеей и лапами. Оглушенный падением, он не сразу поднялся, из груди его по временам вырывались жалобные звуки. Но вот он встал на задние лапы и принялся передними почесывать ушибленные места. Когда молодой медведь заметил стоявшую в нескольких шагах от него лосиху с детенышами, Он даже попятился от неожиданности, но вскоре послышалось его сердитое ворчание, по-видимому, означавшее, что не всегда, мол, он будет отступать, что есть и послабее его. Лосиха, однако, не трогалась с места. Ее пристальный взгляд и приподнятые копыта передней ноги озадачили молодого медведя. Он в нерешительности присел на задние лапы. До сих пор ему не приходилось охотиться на лосей, Врожденная осторожность заставила молодого медведя не торопиться с началом военных действий. Лосиха по-прежнему стояла, не шевелясь. К бокам ее прижимались детеныши. Она многое повидала на своем веку. Недавно на ее глазах погиб самец лось в схватке с крупным медведем. Лосиха выжидала, готовая встретить врага с окрушительными ударами передних копыт. Молодой медведь понял, что перед ним совсем нелегкая добыча и стал потихоньку пятиться. Ободренная этим, лосиха с детенышами медленно двинулась по тропе вперед. При ходьбе она высоко поднимала передние ноги. Скинутая вверх копыта с острыми, будто отточенными краями на секунду замирала в воздухе, и тогда медведю казалось, что оно нацелено примехонько в него. Молодой медведь в конце концов не выдержал и громко зафырков нырнул в гущу кустов, освобождая тропу. Если бы Шерк обладал способностью смеяться, он сейчас не отказал бы себе в удовольствии похохотать. Сверху, с обрыва, ему хорошо было видно, как молодой медведь отступил перед лосихой. Шерк лениво потянулся, приоткрыл розовую пасть. Прикрывало солнышко, медвежьи голоса в долине постепенно смолкли. Шерк уже приготовился немного вздревнуть, как вдруг его внимание вновь привлекла семья лосей. Самка с детенышами в безумном страхе металась на тропе, и ища лазейку в кустах. Шерк не сразу обнаружил того, кто так напугал лосиху. Пепельная окраска шерсти внезапно появившегося медведя сливалась с цветом тропы, на которой он стоял. Такого гигантского собрата Шерку еще не приходилось встречать. Медведь не шевелился, походя своими массивными очертаниями на каменную глыбу. Но вот он взревел. Не могло быть сомнений, еще миг и он кинется на потерявшуюся от ужаса лосиху и одним сокрушающим ударом лапы прикончит ее. Но тут из груди шерка вырвалось гневное рычание, он бросал вызов пришельцу. На той самой тропе, которую загораживал пришелец, могла каждую минуту появиться темная бурая медведица. Шерк стал быстро, но осторожно спускаться с обрыва. Пришелец не погнался за лосихой, и она вместе с детенышами скрылась в кустах. Он двинулся навстречу появившемуся шерку. В трех шагах друг от друга медведи остановились. Серый медведь превосходил шерка размерами, но шерка это не смутило. Зарычав, пришелец зубами ухватил собственную, приподнятую до уровня груди, переднюю лапу и с остервенением принялся ее грызть. Это было лишь прологом и делалось, чтобы устрашить противника. Но Шерк, опустив морду, чуть раскачивая головой, двинулся на пришельца. Еще секунды, и началась бы отчаянная драка. Однако ветер, дувший из лесу, принес с собой звуки людских голосов и запах дыма. В лесу появились люди. Серый медведь поднялся на задние лапы и, недовольно пофыркивая, тянул носом, стараясь определить направление, откуда несло дымом. Не обращая больше внимания на Шерка, он скрылся в густом кустарнике, показывая этим, что есть на свете вещи и поважнее медвежьей ссоры. Шерк не последовал его примеру. Наоборот, он помчался неуклюжим галопом именно в ту сторону, откуда доносились запах дыма и голоса людей. Глава 7 Гао. В равной промежутке издали слышался однообразный крик. Дол, Корру и Зей недолго прислушивались. Им было ясно, там, где над лесом виднелся голубоватый дымок, находились люди, и оттуда слышались их крики. Несколько дней маленький отряд маумов бродил вдоль широкой лесной реки. До сих пор ему удавалось избежать встречи с айхами, но твердый камень все еще не найден. Вчера долу показалось, что их преследуют. Всю ночь, не сомкнув глаз, они брели вдоль русла реки. Пышная прибрежная трава хорошо скрывала следы. И вот опять перед ними дымит костер, и значит опять нужно уходить. Ну куда? Дол стоявший в раздуме на берегу реки неожиданно бросился плашмя на землю. Высокая густая трава укрыла его. Кору и Зей не замедлили последовать его примеру. В этом месте река была не очень широка. Недалеко от берега одиноким островком темнел большой камень. Уэх чуть слышно прошептал кору. Его удивленный взор не отрывался от камня. На глазах людей камень ужил, задвигался. В разные стороны полетели брызги. Послышалось недовольное сопение, и из воды показался исполинский медведь. Повернув морду в сторону притаившихся людей, он с ворчанием втягивал себя в воздух. Покинув Шрека, серый медведь обошел лагерь людей, где дымил костер, и спустился к реке. И вот Он снова почуял человеческий запах, но на этот раз решил не отступать. Кору вскочил на ноги, таиться не имело смысла. Зверь обнаружил их. Горбатый охотник держал в руке свое грозное оружие – тяжелый круглый камень, привязанный к кремню Дверь поднялся на задние лапы. Быть может, он хотел напугать своих врагов. Возможно, так ему было удобнее разглядывать их. Дол и Зей тоже поднялись из травы, сжимая копья. Медведь недовольно заворчал при их появлении, неуклюже переступаясь ноги на ногу, как бы раздумывая, стоит ли вообще связываться с этими на вид неказистыми существами, которые, как он знал по опыту, могут оказаться опасными противниками. Из нерешительности медведя вывели действие горбатого охотника. Кору смело двинулся навстречу зверю, войдя в реку. Распустив ремень, к которому был прикреплен камень, горбатый охотник быстро завертел его вокруг себя, ловко перехватывая руками и постепенно приближаясь к медведю. Вот каменный шар просвистел совсем близко от головы зверя. Долы и затаили дыхание. Еще миг и медведь пробитым черепом рухнет в воду. Но этого не произошло. Случилось совсем другое. Когда каменный шар, казалось неминуемо, должен был попасть в медведя, тот чуть отклонился, и, высвободив передние лапы, с удивительным проворством завладел камнем. Крепко прижимая к груди каменный шар, медведь стал пятиться, увлекая за собой корру. Горбатый охотник не выпускал из рук ремня, к которому был прикреплен камень. Он присел изо всех сил, стараясь вырвать оружие из цепких лап медведя. Но исполинская сила зверя превосходила человеческую. Вскоре Кору очутился на глубоком месте и, потеряв под ногами почву, беспомощно забарахтался в холодной воде. Медведь продолжал пятиться, не выпуская из лап каменного шара. Коричневые глазки зверя злобно сверкали. Горбатого охотника охватил страх. Он стал захлебываться. Из уст его вырвался крик, ремень, которым он обмотал руку, сделал его пленником зверя. Дол бросился в Кору, держа в руке кремниевый нож несколькими сильными ударами ему удалось перерезать ремень. С помощью Зей он вытащил на берег обессиленного кору. Горбатый охотник не скоро пришел в себя, но вот побледневшее лицо кору прояснилось. Он узнал Зей, склонившуюся над ним. Превозмогая слабость, охотник поднялся. Тело его сотрясала мелкая дрожь. Пучком травы дол до тех пор стирал ему грудь и спину, пока лицо кору не порозовело и глаза не заискрились, как всегда. Куру смущенно улыбнулся и указал на реку. У противоположного берега, как ни в чем не бывало, плескался исполинский медведь. В лапах он держал каменный шар, оружие горбатого охотника. Зверь забавлялся. Он то и дело подбрасывал и ловил камень. Иногда он хватал зубами ремень, к которому шар был прикреплен, и размахивал им в разные стороны. На людей медведь не обращал внимания, будто их тут и совсем не было. «Гао! Гао!» – проговорил Кору, глядя на огромного зверя. Долы и за и понимающе закивали. «Гао» на языке маумов означало «лесной человек». Кору стал мастерить себе палицу. С этой целью он выломал молодой дубок вместе с корневищем. Дол помогал ему. Палицу не удалось обжечь на огне. Маумы не решились развести костер, опасаясь чужих людей. Однако своим новым оружием горбатый охотник был вполне доволен – Дубина получилась внушительных размеров и на конце имела достаточное утолщение. Ночь не провели на ветвях раскидистого дуба. Глава 8. Дух предка. Утром опять были слышны человеческие крики, и над лесом опять поднимались голубоватые, медленно таявшие нити дыма. Из полинского медведя, с которым Мауму вчера повстречались, нигде не было видно. Лишь чаще леса в отдалении ревели его сородичи. Дол снова повел своих спутников вдоль русла реки, где дымил костер. Сквозь кроны деревьев проглядывало очистившееся от туч бирюзовое небо. Было холодно. Маомы за ночь основательно продрогли и шли быстро, пытаясь согреться. Через некоторое время им пришлось замедлить шаг. Хорошо скрывавшая их высокая густая трава стала редеть, а потом и вовсе кончилось. Вдоль реки тянулся теперь обрывистый красноватый берег. Под ногами громко чавкала вязкая глина. Все трое спустились ниже, вошли в реку и стали осторожно пробираться вперед, готовые каждую минуту выскочить из воды. Все время, пока они шли, заунывно, с ровными промежутками слышался человеческий голос, и над плесом безмятежно вился дымок. Дойдя до высокого обрыва, напоминавшего горбатую спину мамонта, они вышли на берег. Где-то там, наверху, горел костер, и подле него должны были находиться люди. Мигом поднялись маумы по обрыву, густые заросли орешника и бересклета плотной стеной подходили к его краю. Маумам недолго пришлось пробираться сквозь кустарник. Заросли неожиданно кончились. За ними зеленела обширная лужайка, вплотную подходившая к опушке леса. Могучие ясени, осины, липы сомкнули свои кроны, образуя сплошной зеленый шатер. Маумы затаились в кустах, их взоры были обращены к лужайке. Три костра полыхали на ней. Два из них горели неподалеку от опушки леса. Самый большой костер был разложен посреди лужайки. У каждого костра стояло по человеку. Тот, который находился около большого костра, плясал. То был кослявый, высокий старик с редкими седыми волосами. С его плеч свисала медвежья шкура, на шее красовались ожерелья и зубов хищных зверей. Размалеванное красной охрой лицо старика придавало ему свирепый вид. Это был вождь племени Кочу, рода медведей, старый Экко. Его два помощника, Кул и Кэм, были вожаками охотников племени. Мускулистые тела их говорили о незаурядной силе. Старый Экко неуклюже переступал с ноги на ногу, изредка опускаясь на четвереньки, и принимался громко хлопать ладонями по земле. Вождь Кочу изображал пляску медведей. Кочу почитали этих зверей. Медведи были главным тотемом племени – Когда старик прекращал пляску, из его глотки вырывались однообразные звуки. «Ой-ой! -э Э-ой-ой!» Как только замолкал Эку, принимались по очереди вопить Кул и Кэм. Они подражали реву медведей. Малмы сразу догадались, совершался обряд медведя. Это как нельзя лучше подтверждалось находившимся тут же неподалеку от костра черепом косолапого зверя. Рядом с черепом высилась груда растительной пищи, Корни белокрыльника, осот, хвощ и даже черешки белокопытника. По-видимому, люди, собравшие все это, хорошо знали медвежьи вкусы. Ну вот Эку прекратил пляску и стал внимательно оглядываться по сторонам. Сумрачный взгляд старика, не задерживаясь на кустах берисклета, где притаились Маумы, кользнул дальше и остановился на опушке леса. Дол, кору и Зей с облегчением вздохнули. Значит, не они вызвали беспокойство старика. Из леса доносились глухие раскаты медвежьей Варева. Быть может, он явился причиной тревоги старика? Едва ли. Плающие костры надежно охраняли охотников. Правда, в этот месяц у медведей брачный период, и они особенно смелые и свирепы. Но не это могло встревожить старика. По-видимому, было что-то другое, и моумы не ошиблись в своей догадке. Накануне со старым вождем произошел случай, который сегодня заставлял его с опаской поглядывать на опушку леса. веку с охотниками в эти три дня, пока совершался обряд медведя, должны были питаться исключительно растительной пищей, пищей тотема. И вот вчера Кул и Кэм, как всегда, отправились за растениями. Они почему-то долго не возвращались. Вождь Кучу решил, что они тайком от него набивали животы более вкусной и сытной пищей. Ему тоже захотелось мясного, и он с ожесточением принялся плеваться. А тут, как назло, костры стали угасать, и вождю пришлось заняться ими. Когда старый вождь хотел с охапкой хвороста подойти к большому костру, он обмер от страха. Рядом с костром, у груда растений, как ни в чем не бывало, расположился крупный упитанный медведь. Его золотисто-коричневый мех лоснился на солнце. Зверь лежал на брюхе, выискивая наиболее лакомую пищу. По звучному чавканью, сопровождавшемуся приглушенным ворчанием, Экку понял, что зверь очень доволен угощением. Насытившись, медведь не торопясь поднялся, отряхнулся и, не обращая внимания на оторопевшего человека, спокойно зашагал в лес. Экку долго не мог прийти в себя. Он то и дело подбрасывал в огонь толстые сучи, стараясь разжечь большое пламя. Вскоре все три костра жарко пылали, но и тогда старик не мог успокоиться. Его преследовала мысль, что медведь, который не боится пламени костров и не замечает человека, не просто медведь, а зверь, в который вселился дух предка племени. Весь вопрос заключался в том, какой это дух, злой или добрый. Возвращение кулы и кэма не рассеяло тревог старого вождя. Пришлось принять совет рассудительного кэма – «жечь, как и раньше, костры». Если это был дух предка, то ведь его все равно ничем не запугаешь. Вот и сейчас Эку не мог оторвать глаз от чаще леса, откуда вчера появился этот удивительный медведь. К счастью, сегодня был последний день обряда медведя. Вечером Эку с охотниками смогут наконец покинуть поляну и вернуться к своим. Племя Кочу расположилось неподалеку отсюда, у порога лесной реки. Сумрачный взор Эку остановился на здоровяке Кули. Охотник во все горло беспечно выкрикивал «Ой, ой, ой, ой!» «Ему-то что? Глупой башке!» – думал Эку. «Он не видел того медведя!» «А что он закричит, если зверь выйдет сейчас на опушку леса?» Эку чувствовал себя беспомощным и слабым, как никогда. «У них, совершающих обряд, даже оружия нет!» Старик протяжно вздыхал и снова глядел на опушку. «Что это за шум?» Чтобы лучше слышать, Эку приставил ладонь к По чьими-то тяжелыми шагами хрустел сухой валежник. Эку побледнел, у него запрыгали губы. Так и есть, на опушке леса появился вчерашний знакомый. Зверь шел не торопясь, грузно ступая, как обычно ходят медведи, когда их ничто не тревожит. На поляну с кострами и людьми он вышел так, будто она была совершенно пустой. Кул уже не кричал. Он и Кэм замерли, глядя то на вождя, то на приближавшегося зверя. Если бы не обряд медведя, и под рукой были бы палицы или копья, старый Эк узнал бы, как сейчас нужно поступить. Теперь же он сделал Кулу и Кэму знак стоять спокойно и не шевелиться. Медведь, как и накануне, начал с того, что подошел к лежащей подле костра кучке растений, собранных охотниками. Обнюхав ее, он с безразличным видом отошел прочь, повалялся по траве, а затем сел, уставившись на Эку. «Сыт, медведь!» – подумал вождь. Как бы он ни был напуган появлением зверя, ему льстило, что именно на него первого обратил внимание дух предка. Что это дух предка, Эку уже не сомневался. Огромный зверь лениво почесывался, криктел, по-прежнему не спускал маленьких глаз с вождя племени. Казалось, медведь испытывал удовольствие от пребывания в обществе человека. Неожиданно на опушке появился еще один медведь. Он осторожно крался к поляне, поглядывая на людей и костры. Это был тот самый молодой медведь, который совсем недавно позорно бежал от лосихи. Коричневый исполин слегка скосил глаза на вновь прибывшего, но особого неудовольствия ничем не выразил. Этого одушевило молодого медведя. Пригибаясь к земле, чуть слышно пофыркивая, Он устремился к лежащей на земле кучке растений и принялся торопливо уплетать все, что попадало в его широкую пасть. Эку и охотники молча наблюдали за медведями. Они стояли не шелохнувшись, будто превратились в каменные изваяния. Но вот золотисто-коричневый медведь лениво перевернулся на бок и медленно поднялся. Молодой тотчас отбежал в сторону. Однако Исполин даже не взглянул на него. Он подошел к костру, но горячий дымный воздух не понравился ему. Зверь недовольно замотал огромной головой и стал осторожно обходить костер. Эку стоял, не двигаясь. Ему казалось, что его ноги превратились в корни дерева и прочно вросли в землю. Старый охотник знал, что убежать от медведя трудно. Но что происходит с медведем? Старый вождь Кочу не верил своим глазам. Вздыбившись... Игриво размахивая головой, при этом чуть раскачиваясь, будто танцуя, зверь медленно надвигался на человека. Маумы, скрытые кустарниками, затаив дыхание, наблюдали за происходящим. Дол чуть не вскрикнул. Так больно сдавила ему кисть руки кору. Горбатый охотник еле слышно прошептал «Это шерк! Шерк!» И дол сразу вспомнил. Пять зим назад кору в становище воспитала сиротевшего медвежонка. Его назвали «ширк», что означало «шаркающий при ходьбе». Больше года прожил среди людей медвежонок, когда голод посетил становище Маомов, корру потихоньку от всех увел в лес своего четвероногого питомца, желая сохранить ему жизнь. И вот перед глазами изумленных маомов стоял на задних лапах, чуть раскачиваясь, огромный красавец-медведь, точно так же, как он это делал несколько лет назад, когда был совсем маленьким и хотел позабавиться. Всего этого, конечно, не знал Эку. Старый вождь Кочу расходил иначе. Нужно умилостивить дух предка, и уже не колеблясь, он со всего размаху шлепнулся на траву, распластавшись перед медведем. Шерк недовольно сопел и переминался с ноги на ногу. Ему хотелось поиграть, а поведение человека озадачивало его. Молодой медведь, длинная шея, так прозвал его Кору, не понимал, почему его могучий собрат не прикончит добычу. Сделать это совсем не трудно. Боясь, что добычу ускользнет, он стал подкрадываться к лежащему на земле человеку. Эку не мог видеть молодого хищника. Его загораживал шерк. Но Кору на всякий случай нащупал лежавшую рядом пальцу. Лишь один дол ничем не выражал своих чувств и спокойно наблюдал за всем происходящим. Кул и Кэм стояли подле костров, не решаясь ослушаться приказа старого вождя. Кору не стал больше выжидать три локтя отделяла длинную шею от распростертого на земле старика. С громким криком «Оэй!» горбатый охотник выскочил из кустов. Сильный удар палицы опрокинул молодого медведя на землю. Он жалобно заскулил, как бы рассчитывая на заступничество молодого собрата. Шерк грузно опустился на землю и глухо заревел. Кору снова взмахнул палицей, и молодой медведь со всех ног пустился к лесу. Ловко пущенная ему вслед палеца только убыстрила его бег. Шерк низко опустил морду и не спускал глаз с горбатой фигуры охотника. Кору, вскинув руки, прокричал «Ой, ой!» И Шерк поднялся на задние лапы. Ведь так когда-то этот горбатый человек призывал его поиграть с ним. На поляне началась необычная возня человека с медведем. Кору сразу почувствовал разницу между прежним медведем и теперешним Исполином. Он уже жалел, что ввязался в непосильную для него игру и подумывал о том, как бы поскорее прекратить опасную забаву. Горбатый охотник старался, борясь с медведем, приблизиться к лежащей на траве палице. Когда после очередного наскока зверя кору удалось схватить шерка за заднюю лапу и сильным рывком повалить на спину, он тут же, не теряя времени, помчался к палице. Шерк не стал его преследовать. В этот момент из лесу послышался громкий рев медведя. Шерк ответил Рев его походил на грохот мощного водопада. Не обращая внимания на кору, он поспешил к лесу. Горбатый охотник следил за ним до тех пор, пока медведь не скрылся в кустах. Тогда кору оглянулся и увидел, что из зарослей бересклета вышли Зей и Дол. К ним подходили чужие охотники во главе со свирепым стариком. Кору поднял палицу и быстро направился к своим соплеменникам. Глава 9 В лагере Кочу. Серебристая чушоя рыбы сверкала в солнечных лучах. Вода бурлила и пенилась в реке, преодолевая сильное течение. Крупные рыбы, тесня друг друга, плыли к знакомым местам нереста. Орда Кочу расположилась подле реки. Малышей уложили на траву под деревьями. Возле них сидела на корточках старая Зу. Она сторожила, то и дело внимательно поглядывая в сторону чащи. Из лесу мог появиться опасный зверь и враждебный племени человек. У ее ног лежал годовалый мальчуган. На груди ребенка олела глубокая царапина, след когтей беркута. Пернатый хищник пытался утащить малыша, когда тот вместе с другими детьми грелся на солнце. Но крики людей вспугнули огромную птицу. Ранка на груди ребенка еще не совсем подсохла, и старуха небольшой ветвью отгоняла от мальчика назойливых мук. Взгляд старой зум мрачнел, когда она смотрела на реку. Старуху разбирала досада. Ей хотелось быть со всеми у реки, но упрекать ей было некого. После нападения Беркута она сама вызвалась караулить детей. Зу была старейшей племени рода медведей. Вместе с вождем она делила все заботы об Орде. Давно уже Орда Кочу так не радовалась и не веселилась, как сегодня. Все племя от мала до велика плескалось в воде. Рыбу выбрасывали на берег, поддевая ее небольшими ивовыми плетенками или просто руками. А она все шла и шла плотными рядами. Впереди чернили пороги. Перед ними скапливалось особенно много рыбы, чем и пользовались кочу. На берегу горел костер, и люди тут же поджаривали рыбу. Сытная обильная пища располагала к шумному веселью, а на прибрежном песке с каждым часом росли кучи серебристой добычи. Дол и Зей вместе со всеми кочу участвовали в этой веселой рыбной ловле. Один только Кору занимался своим любимым делом. Сидя у реки, он вырезал из мягкого камня голову медведя. Горбун сидел на песке у самой воды и до того увлекся своим занятием, что не шелохнулся и тогда, когда огромная рыбина шлепнулась рядом с ним. И только тогда, когда Зей обрызгала его с ног до головы холодной водой, Он, подняв глаза, встретился со смеющимся взглядом юной соплеменницы и ласково улыбнулся ей, а потом снова принялся за прерванную работу. Орда Кочу радушно приняла трех маумов, чему в большой степени способствовали события, разыгравшиеся на опушке леса. Кору стал желанным гостем для старого Эку и его племени. Горбатый маум мог повелевать медведями. Воображение Кочу наделило Кору сверхъестественной силой. Теперь же, думали они, имея каменные фигурки медведей, сделанные искусным горбуном, охота племени всегда будет удачной. эку несколько раз подходил к кору. Каменная голова медведя получалась как живая и очень нравилась старому вождю. Такую фигурку можно всегда носить с собой. Подозвав Пама, сына Кула, старый эку велел Паму принести поджаренную рыбу. Юноша мигом принес требуемое. Взяв из рук Пама рыбу, Эко положил ее у ног горбатого охотника. Куру благодарностью принял рыбу. Насытившись белым нежным мясом, Маум приложил к груди старого вождя каменное изображение головы медведя. Эко в восторге защелкал языком, а Пам вскочил и стал плясать. Из-под ног сильного юноши во все стороны полетел песок. Кору недовольно зажмурил глаза, песчинки больно хлестали по лицу. Юный Кочу выражал танцем свой восторг. Каменную фигурку, так хорошо изображавшую голову зверя, Пам видел впервые. Кору снова принялся за работу. Предстояло просверлить в камне отверстие, чтобы фигурку можно было подвесить на ремешке. Во все времена человеку было приятно, когда восхищались его работой. Не было исключением из этого правила и Кору. Лицо горбуна расплылось в добродушной улыбки. Кору поднялся. В его прищуренных глазах заиграли озорные искорки. Неожиданно длинные руки горбуна схватили юношу. Без всякого усилия он поднял Пама над головой и бросил в реку. кочу с криком выразили удивление. Маленький человек с горбом, такой невзрачный на вид, обладал силой носорога. Смеющийся, немного испуганный Пам выбрался на берег. Вслед за ним вышли из воды Зей и Дол. Они опустились на корточки рядом с кору который снова уселся на песок. Им был приятен успех соплеменника. Тяжелая рука горбуна легла на голову девушки, и Зэй не вскочила, не попыталась освободиться. Жесть кору был знаком и кочу. Так обычно молодой охотник проявлял свои чувства приглянувшейся девушке. Зей стыдливо улыбалась, стараясь не глядеть на горбатого охотника. Сильные пальцы кору перебирали шелковистые волосы Зэй, Из груди горбатого маума вырвались тихие воркующие звуки. Зей с изумлением повернула голову, полузакрыв глаза, кору пел. Его голос не походил на грубые голоса соплеменников. Такого пения Зэй еще никогда не приходилось слышать. Нежные воркующие звуки бессловесной песни сливались с тихим журчанием реки, омывающей берег. Зей закрыла глаза. Никогда еще она не чувствовала себя так спокойно, как в эти минуты. Она задремала. Когда Зея открыла глаза, она поняла, что спала довольно долго. Ей стало не по себе, в то время как все трудились на реке, ее одолел сон. Рука кору по-прежнему покоилась у нее на голове. Он уже не пел, его взор был обращен к реке, но выражение глаз и улыбка лучше всяких слов говорили о том, что горбатый охотник счастлив и не пытается скрыть этого. Горы рыбы покрыли берег, подростки с громкими криками тащили из леса сухой валежник. Ловцы один за другим покидали реку. Дол, Пам и его рыжекудрая сестра Кух весело смеялись, держась за руки, тоже выходили из воды. Зея отвела руку кору, пригладила волосы. Взоры девушки горбатого охотника встретились. Зея невольно вскрикнула. Такими необычными показались ей в эту минуту глаза охотника. Они были выложены от слез. Подул северный ветер, и река преобразилась. Теперь она походила на разгневанного зверя, ворчливого и сердитого. Пловцы рыбы заторопились на берег. Лишь несколько охотников оставались посреди реки. Это были отличные пловцы. Но вот и они повернули к берегу. Вдруг на прибрежную гальку из сумрака леса выскочил крупный олень. Его гордо вскинутая голова была повернута к чаще, По-видимому, там было что-то такое, что заставило его круто повернуть к реке и стремительно кинуться в воду. Олень быстро поплыл, намереваясь переправиться на противоположную сторону. Испуганное животное не заметило плывших ему навстречу людей. Когда крики и фонтаны брызг, поднятых пловцами, вынудили оленя снова повернуть к берегу, лагерь Кочу успел опустеть. Маума вместе со всеми спрятались в кустарнике. Их поразили быстрота и проворство, с которыми Котчу устроили засаду. Даже маленьких детей мгновенно спрятали в заросле орешника. Лишь раненый беркутом годовалый ребенок оставался лежать под навесом из ветвей. Старая Зу в торопях позабыла о нем. Предоставленный самому себе, мальчик встал на четвереньки и пополз по направлению к одной из куч рыбы, лежавших у самой реки. Олень приближался к берегу. Крики плывущих за ним Котчу подгоняли его. Люди в кустарнике будто вымерли. Неужели ребенок испортит охоту? Зу и другие женщины потихоньку звали его, но мальчик не слышал. В этот момент олень выскочил на берег. Увидев ребенка, он остановился, угрожающе захрапел, повернулся и, вздымая брызги, снова бросился в воду. Быть может, животное почуяло притаившихся зарослих людей. Охотники выскочили из кустов. Ни один из брошенных имидротиков не попал в оленя. По-видимому, задние ноги его еще не достигли до дна, так как олень стремительно двигался вперед, совершая короткие прыжки. Неожиданно дорогу ему преградил один из находившихся в реке охотников. Будто какая-то сила подбросила оленя, в воздухе мелькнули его острые копыта. Над рекой пронесся жалобный вопль смертельно раненого человека, и голова охотника исчезла под водой. Остальные не отважились задержать оленя и поплыли к берегу. В наступающих сумерках хорошо было видно, как олень, переплыв реку, скрылся в лесу. Котчу молчали, понурив голову. Гибель соплеменника заставила их позабыть на время обо всем. Погибший был молодым, отважным охотником. Плохо, что похоронить его по обычаям племени не удалось. Река унесла тело. Лишь годовалый мальчишка, который явился в какой-то мере причиной гибели охотника, Не предавался печали. Весело гукая, он возился с рыбой, стукая ее по голове небольшим камешком. Но проделки малыша на этот раз не вызвали улыбки на суровых лицах кочу. От группы молча стоявших охотников отделился один по прозвищу Насач. Погибший был его братом. В руках охотник держал дубину. Свирепо посапывая, он стал приближаться к игравшему ребенку. Женщины жалобно завыли, Громче всех запричитала мать мальчика и старая Зу. Но никто не осмелился преградить дорогу на сачу. Все догадывались, что сейчас произойдет. Охотник бросит ребенка в воду, и тогда утонувшему брату будет не так одиноко в реке. Увидев подошедшего, мальчик взял рыбу и доверчиво протянул ее на сачу. Отбросив дубину, охотник схватил малыша на руки и, подбежав к реке, бросил воду. И тотчас же с громким воплем прыгнула в реку Зей. Девушка хорошо плавала, и ей не стоило большого труда схватить тонущего мальчика. На берегу ее поджидал носач с поднятой пальцей. Не выпуская из рук громко плачущего ребенка, Зей выбралась на берег. Кочу подошли ближе. Всем хотелось знать, чем все это кончится. Расталкивая людей к девушке, устремился к кору. В руках он держал вырезанную им из камня голову медведя на длинном ремешке. Подбежав к Зей. Он не мешкая надел на шею малыша каменную фигурку. Котчу сразу поняли, что хотел этим выразить горбатый охотник. Теперь малыша охранял каменный образ тотема. Поднялся громкий крик. Громче всех вопили женщины. Поступок кору вызвал у большинства одобрения. Лишь насач с несколькими охотниками грозно вертели над головой дубинками, выражая этим свое недовольство. Дол поспешил сунуть в руки кору палицу. Возле Кору появился вождь племени Эку, Кул и Пам с большой группой охотников. Насачи его сторонники не стали ввязываться в драку. Сердито ворча, они скрылись в толпе соплеменников. Вскоре запылали многочисленные костры. Запах жареной рыбы заставил людей позабыть на время обо всем, кроме еды. Зей и Кору сидели у костра рядом. Напротив устроилась другая пара – Дол и Рыжекудрая Кух. Спасенный Зей, мальчик, крепко спал, прижавшись к своей матери. Старая Зу и еще несколько женщин подвешивали на высоких жердях над дымящимся костром крупных выпотрошенных рыб, готовили их в впрок. Ночная свежесть заставляла людей ближе сжаться к пылающим кострам. «В пещерах спать лучше, чем здесь, подле холодной реки», – подумала засыпая Зей. Когда костер погас, кору заботливо прикрыл девушку шкурой оленя которую дали ему кочу.